Пятнадцать. Тринадцать. Правильно. В России нельзя пить воду из-под крана. Ее обязательно нужно кипятить. Воду и фрукты мы покупаем в нескольких супермаркетах, открытых 24 часа в сутки. У них хороший ассортимент. Получше, чем в тех магазинах, куда я обычно хожу в Болонье. Однажды вечером кассирша спрашивает меня, как я буду платить, картой или наличными. Я отвечаю по-русски, что не могу оплатить картой, потому что моя карта тут не работает, и я итальянец. Она задерживает на мне взгляд. Такого она не ожидала. И говорит, правильно. Кто знает, что она хотела этим сказать.